Глава 49. Весь дом был заставлен горшочками для рассады. На прошлой неделе привезли и установили теплицу, в которой я планировала практиковаться в высадке помидоров и перца. Сначала я хотела все свои садовые эксперименты проводить на участке рядом с домом Любаши. Там почва была более благодатная. Видимо, из-за того, что Любаша или ее сестра, пока жили здесь, занимались огородом. Однако, поразмыслив, Мы со Степаном пришли к выводу, что слишком далеко будет каждый день таскаться до дома Любаши и обратно, особенно если львиную долю времени придется проводить за работой на земле. Так и решили возделать старый огород его деда. Пока я занималась рассадой, Степан всерьез взялся за дом Любаши. Он попросил о помощи нескольких товарищей из деревни, и теперь до позднего вечера Степан вместе с ними ремонтировали проломленный медведем пол. Любаша, с которой мы часто созванивались, обещала в конце лета приехать нас навестить и дом свой старый посмотреть. Я с нетерпением ждала встречи со своей первой подругой в этой новой жизни. Работы в огороде было много, но я ее не боялась. Зря, что ли, училась. Пришло время и самой себе доказать, что я могу хоть что-то. Да и Лида всегда была готова помочь добрым советам. Степан помогал мне с парниками и с кустами малины, смородины, и ежевики, которых хватало и здесь, и на участке Любаши. Засохшие он вырубил, на их место посадил молоденькие, удобрил почву. Мне было интересно возиться в земле, ведь в свое время будущую профессию я выбирала, исходя из собственных увлечений. Когда-то в своей маленькой комнатке я выращивала домашние цветы. Матери они тоже нравились, но она всегда считала мой выбор образования ошибкой. «Как она там сейчас?» Я не грустила, потому что не могла простить. Наверное, во мне было мало от христианки, ведь в душе я взращивала обиду и не была способна на понимание и тем более прощение. Слишком долго я жила с Денисом, слишком долго он издевался надо мной, слишком легко меня предала мать. Через три года после замужества Денис позволил мне заняться садом. Он отвёл меня в дальний конец участка, куда практически не попадал свет из-за высокого забора, и сказал, «Раз уж тебе совсем нечем заняться и тебя тянет к земле, вот, экспериментируй». Это была высшая милость с его стороны. Экспериментировать было практически невозможно. Что вырастет в таком темном углу? Летом тут нет солнца, а зимой наверняка огромные сугробы. Но у меня не хватило смелости объяснить ему это и попросить позволить найти более подходящее место. Дизайн экстерьера Денис заказывал в какой-то фирме, кажется, выписывал ландшафтник из-за границы, поэтому трогать что-то было запрещено, тем более такой неумехи. Тем не менее, даже на крошечном клочке земли я придумала, что сделать. Я устроила альпийскую горку, украсив ее растениями, которые не нуждались в большом количестве солнца и не боялись заморозков. Тогда, чтобы купить все необходимое, я ездила в садовые гипермаркеты в сопровождении охранника. Он же постоянно был рядом, пока я бесполезно тратила время, как выражался Денис, в своем маленьком саду. Сейчас, пока я возделывала почву для первых посадок возле дома Степана, воспоминания нахлынули на меня с новой силой. Дернув плечом, я попыталась сосредоточиться на работе и не думать о том, что было. Как быстро все таки человек привыкает к хорошему. Прошло чуть больше полугода после моего освобождения из темницы, а мне казалось, что та жизнь — лишь кошмарный сон, от которого я, наконец, пробудилась. Время шло, а я все никак не могла принять решение. Прокрастинировала, откладывала, думала. Ещё месяцок, еще недельку, еще денёк. Я понимала, что чем дольше я буду откладывать, тем сложнее мне будет решиться. «Хватит, Тая, хватит тянуть!» — шептала я себе. «Степан же рядом!» Он не оставит тебя. Охотничий сезон начнется только в конце августа. Я знала, что у Степана уже все было распланировано, потому что прошедшей зимой охоты как таковой не было. Степан жил не только на доходы от своей небольшой охотничьей компании, но и на те деньги, что когда-то заработал в горячих точках. Конечно, он не был богат, и еще один сезон без клиентов, щедро платящих за охоту, особенно на крупного зверя, наверняка скажется на его бюджете. А потому... А потому не стоит ему сидеть возле меня, как он делал это зимой. Нужно принять решение. Нужно освободиться от прошлого раз и навсегда. Я поднялась с корточек, сняла рабочие перчатки, решительно направилась к дому. Степан сидел на террасе, проверяя охотничьи ружья и другую экипировку. Леся с двумя щенятами возилась неподалеку. В помёте было четыре щенка. Двух сразу же отдали. Мальчика забрали Авдеич с Лидой, потому что их старый пёс сдох, а девочку — охотники из Устьманской. Оставшихся двух щенков, тоже разнополых, мы со Степаном решили оставить, да и Леся, кажется, не хотела с ними расставаться. «Дед когда-то держал по 6-7 лайк, сказал Степан. «И нам не помешает». Заприметив меня, он поднял голову. «Давай сделаем это», — сказала я. Не нужно было объяснять, что именно я хотела сделать. Мы оба знали. Пришла пора раз и навсегда избавиться от Дениса, который незримой тенью нависал над нашими жизнями. — Я позвоню Рамилю, — кивнул Степан, поднимаясь. — Посмотрим, что он предложит.